— Кто хочет, может пойти со мной в город, — объявил капитан. — Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие, на всякий случай. Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось 14 включая Бикса, который стал в строй гагача и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться. — Ну, потопали! — заорал Бикс. Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали. Вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе. Возникнет какой-нибудь туманный силуэт. Промчится галопом по бесплодному морскому дну, Этакий призрак седой старины, верхом на закованном в латы древнем коне немыслимых кровей с невиданной родословной. Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем. Слышалось невнятное бормотание. Странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтом, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребленных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат. Город был полон видений. "Эй!" -эй! крикнул Бикс, выпрямившись и сложив ладони рупором. "Эй, кто тут есть в городе, отзовись?" "Бикс", сказал капитан. Бикс умолк. Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в осыпальницу, где только ветер Да яркие звезды над головой. Капитан заговорил в полголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, от чего они умерли. Он тихо вопрошал, как сумели они построить такой долговечный город. Побывали ли они на земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян, Так же ли любили они и ненавидели, как мы? И были ли их безрассудства такими же, когда они совершали их? Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их. Тихий ветер овивал их. «Лорд Байрон», — сказал Джефф Спендер. «Какой лорд?» — капитан повернулся к нему. Лорд Байрон, поэт, жил в XIX веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане, если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт. Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.